не затемняет его, а, наоборот, снимает один покров за другим, обнажая смысл, которым вначале мы лишь смутно догадывались. Может быть, последний покров как и не спадет, потому что век наш короток, но образ становится все яснее, и мы все больше убеждаемся, что ясность — это смысл образа или знак смысла.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 Я вспомнил пикник летом 1915 года, последний перед моим отъездом в колледж. Мне не пришлось ехать за знаниями к черту на курички. Всего-навсего в университет штата. «Мальчик», — сказала моя мать, — «почему ты упрямишься и не хочешь в Гарвард или Принстон?» Для женщины из Арканзасского захолустья моя мать была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 В Вергинском университете учился твой отец, казалось бы,